Могила в подарок. Глава 25. Во дворе так и продолжала царить тишина. Я стиснул свою трость в ожидании первого выстрела или свиста летящего ножа, ну или просто леденящего кровь злобного визга. За моей спиной застыл Майкл, невозмутимый как сталь перед лицом опасности. Адский звон. Я-то хотел слегка щелкнуть вампиров по носу своим нарядом, но куда там? Такой реакции я, признаюсь, не ожидал. «Спокойно, Гарри!» – шепнул Майкл. «Они как злобные псы. С ними нельзя дрогнуть или бежать. Это их только раззадорит». «У обычных злобных псов нет пистолетов!» – пробормотал я в ответ. «И ножей тоже. И мечей. Впрочем, я не тронулся с места, стараясь сохранять на лице безразличное выражение». Первым звуком, разрезавшим тишину, оказался, однако, не выстрел и не боевой клич, а сочный смех. Он звучал разом весело и издевательски. Я нахмурился, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь слепящие огни, и увидел Томаса, стоявшего в картинной позе, эдаким вылупившимся из куколки насекомым воплощением Эралафлина. Лафлина. Одна нога на ступенях Левая рука уперта в бок, правая легла на хрустальную рукоять меча. Он запрокинул голову всем своим видом, изображая неподдельное веселье. Луч прожектора упал на его трепещущие крылья и заиграл на них ослепительными радугами. Я всегда слышал, заметил Томас негромко, но так что слышали все. Что красная коллегия славится теплым приемом своих гостей но не ожидал увидеть такой наглядной демонстрации. Он повернулся к помосту и поклонился. «Леди Бьянка, я несомненно поведаю отцу о столь потрясающем проявлении гостеприимства». Я ощутил, как улыбка моя слегка застыла на лице и сквозь лучи прожекторов вгляделся в помост. «Бьянка, дорогая, так вот вы где? Это ведь костюмированный бал, не так ли?» «Маскарад? И нам всем положено явиться сюда наряженными теми, кем мы на самом деле не являемся, так? Прошу меня простить, если я понял приглашение неверно!» Я услышал женский голос, негромко отдавший какое-то распоряжение, и прожектора погасли. На мгновение, пока глаза мои привыкали, я оказался в полной темноте. А потом я разглядел женщину, стоявшую на помосте напротив меня. Бьянка была невысокого роста, но фигурой обладала статной, какие можно найти разве что в эротических журналах и беспокойных снах. Бледная кожа, темные волосы и глаза, обилие чувственных изгибов от рта и до бедер. Вся эта пышность сочеталась с женственной силой, достаточной, чтобы приковать к себе мужские взгляды. Одеждой ей служила оболочка из пламени, я имею в виду не платье, а именно пламя, обволакивавшее ее подобием вечернего платья, синее внизу и переходившее в красное у ее пышного, восхитительного бюста. Еще несколько языков огня плясали и извивались у нее в волосах, венчая ее фантастической тиарой. По крайней мере туфли на шпильках у нее были настоящие, добавлявшие несколько дюймов к ее, в общем-то, не такому уж впечатляющему росту. Туфли делали с ее ногами прелюбопытнейшие вещи. Изгиб ее улыбки обещал нечто, возможно незаконное, опасное для вас и уж наверняка из разряда того, о чем предупреждает Минздрав, но что хочется делать снова и снова. Меня это не интересовало. Я видел раз, что кроется под ее маской. То, что я видел тогда, я не мог забыть при всем своем желании. — Ну, — промурлыкала она, и голос ее разнесся по всему двору. — Полагаю, мне не стоило ожидать от вас более тонкого вкуса, мистер Дрезден, хотя в том, что касается вашего вкуса, возможно, мы узнаем больше несколько позже, сегодня же. Она скользнула язычком по зубам и одарила меня ослепительной улыбкой. Я посмотрел на нее, потом ей за спину. Пара фигур в черных балахонах, едва заметных в темноте, стояли неподвижно. Словно готовая напасть, стоит ей щелкнуть пальцем. Насколько мне известно, каждое уважающее себя пламя отбрасывает тень. «Я бы не советовала вам пробовать этого!» Бьянка снова рассмеялась. Кто-то во дворе вторил ей, хотя и несколько нервно. «Мистер Дрезден!» Улыбнулась она. Множество обстоятельств могут заставить человека передумать. Она закинула ногу на ногу. Возможно, нам удастся найти нечто, что заставит передумать вас. Она лениво махнула рукой. «Музыка, мы же здесь собрались веселиться, так давайте же!» Музыка заиграла снова, а я все переваривал под текст того, что сказала Бьянка. Чёрт, она ведь прозрачно намекнула своей братье, что те могут попробовать добраться до меня. Ну, возможно, не так уж, чтобы открыто подойти и впиться мне в шею зубами, но... А, блин, мне нужно быть начеку. Я вспомнил опьяняющие поцелуи Келли Гэмилтон, разливающиеся по телу, проникающие вглубь меня тепло и поёжился. Какая-то часть меня и сейчас думала, каково это будет? Позволить вампирам поймать меня? И так уж ли это плохо? Другая, впрочем, отчаянно анализировала все, что мне удалось увидеть за этот вечер. Бьянка явно что-то задумала. Я тряхнул головой и оглянулся на Майкла. Он кивнул мне. Движение головы было едва заметно под тяжелым шлемом, и мы двинулись вниз по лестнице. Ноги мои дрожали, мешая спускаться. Я надеялся только, что никто из вампиров этого не заметит. Самое последнее дело, позволять им видеть твою слабость. Пусть даже нервы твои на взводе, как у канарейки в шахте. «Делайте, что нужно, Гарри», — шепнул мне Майкл. «Я буду держаться в паре шагов за вами, чуть правее. Я присмотрю затылом». Слова Майкла успокоили меня, и я благодарно кивнул. Я ожидал, что вампиры налетят на меня ликующей смертоносной стаей, стоит мне спуститься во двор. Но этого не случилось. Вместо этого, внизу лестницы меня поджидал один Томас. Рука на эфисе меча, тело бесстыдно выставлено на показ. Жюстина стояла в паре шагов за его спиной. Лицо его прямо-таки сияло весельем. «Бог мой, это было потрясающе, Гарри! Могу я вас назвать Гарри?» «Нет». Буркнул я, но тут же спохватился и попытался смягчить ответ. Однако спасибо за вашу реплику. Все может еще обернуться довольно погано. Томас прищурился. Вполне возможно, мистер Дрезден. Но не могли же мы позволить этому перерасти в открытую свару, правда? Разве? Ну конечно же не могли. Это бы сильно ограничило возможность соблазнять, совращать и шантажировать. И я фыркнул. Что ж, вам не откажешь в логике. Он улыбнулся, чуть прикусив кончик языка. Как правило, это так. <къем> Спасибо, Томас. Он огляделся по сторонам и нахмурился. Я проследил его взгляд. Юстина отошла от него на несколько шагов и стояла теперь со слепительной улыбкой, беседуя с высоким улыбчивым типом валом фраке и узкой маске домино. На моих глазах мужчина протянул руку и погладил ее по плечу. Он произнес что-то, от чего она рассмеялась. «Прошу прощения!» — неодобрительно буркнул Томас. «Терпеть не могу браконьеров!» «Что ж, развлекайтесь, мистер Дрезден». Он переместился к ним, и Майкл подошел ближе ко мне. Я полуобернулся к нему и услышал его шепот. «Они нас окружают!» Я огляделся по сторонам. Двор был битком забит народом. Большинство составляло молодежь с симпатичной внешностью. Одетая разнообразно, но с преобладанием черного цвета. Они прямо просились на постеры хэви металлистов Кожа, пластик и сетки в сочетании с черными масками домино, тяжелыми капюшонами и разнообразным гримом. Все они болтали и смеялись, пили и танцевали. У некоторых виднелись полоски красной ткани на руках или кроваво-красные полосы грима на горле. У меня на глазах какой-то избыточно рослый юнец склонился над столом, втягивая ноздрёй какое-то зелье. Троица хихикающих девиц, две блондинки и брюнетка, разряженная как команда дракуловых черлидерж, с черно красными помпонами на рукавах, Хором сосчитали до трех и кинули в рот по паре таблеток, запив их красным вином. Другие их сверстники и сверстницы нежно прижимались друг к другу или целовались стоя или сидя. Несколько человек, уже отрубившись, лежали на земле, закрыв глаза и блаженно улыбаясь. Я вгляделся в толпу и сразу же обнаружил в ней выделяющуюся группу. В гуще, одетой в черной молодежи, перемещались высокие фигуры валом, два-три десятка, не больше. Мужчины и женщины в разных, но одинаково алых костюмах, красивые, с уверенными движениями, выдававшими в них хищников. «Красная коллегия», – пробормотал я, облизнул пересохшие губы и снова осмотрелся по сторонам. Прилагая все усилия, чтобы это казалось непреднамеренным, вампиры собирались вокруг нас в кольцо. Помедли мы еще немного на одном месте, и мы не смогли бы спокойно выйти со двора, не проходя в непосредственной близости от одного из них. Юнцы с красными лентами. Кто они? Вампиры-малолетки? Я бы сказал, это помеченный скот. Пробормотал Майкл, почти не скрывая холодной злости. Полегче, Майкл. Нам надо немного побродить по двору. Так им будет труднее загнать нас. Принято. Майкл кивнул в сторону стола с напитками, и мы неспешной походкой направились к нему. Вампиры попытались последовать за нами, но это никак уже не могло сойти за случайность. Пара в красном двинулась на перехват и встретилась с нами у самого стола. Кайли Гэмилтон был одет в алый костюм Арликина. Следовавшая за ним Келли щеголяла алой комбинацией, не оставлявшей воображению ровным счетом ничего, но дополнявшейся длинным плащом, прикрывавшим ей плечи и ключицы, и капюшоном поверх пышной прически. Алая маска скрывала ее лицо, оставляя открытыми только подбородок и чувственный рот. Мне показалось, я вижу в углу рта небольшую припухлость, возможно, след от ожога. «А, Гарри Дрезден!» Приветствовал меня Кайли преувеличенно громким голосом, с преувеличенно широкой улыбкой. «Как я рад снова видеть вас!» Я радушно хлопнул его по плечу, отчего он пошатнулся. «Жаль, что не могу ответить взаимностью». Улыбка сделалась чуть напряженнее. «Вы, конечно, помните мою сестричку Келли!» «Разумеется, кивнул я». «Чуть перебрали ультрафиолетовый хван, не так ли?» Я ожидал, что она зарычит или зашипит, или вцепится мне в горло. Однако вместо этого она повернулась к столу, взяла с него серебряный кубок, хрустальный бокал и протянула нам с улыбкой не уступавший брату. «Так приятно видеть вас здесь, Гарри! Жаль, что мы не видим сегодня очаровательный мисс Родригес». Я взял у нее кубок. «Она сегодня у парикмахера». Келли повернулась к Майклу и протянула ему бокал. Он принял его с сухим вежливым кивком. «Интересно», – мурлыкнула она, – «а я и не знала, что вы предпочитаете мужчин, мистер Дрезден». «Ну что тут скажешь, они такие большие и сильные». «Ну конечно», – заметил Келли. Если бы меня окружали люди, которым так же до безумия хочется убить меня, как мне вас, я бы тоже обзавелся телохранителем. Выставив вперед грудь под прозрачной лайкрой, Келли скользнула к Майклу. Она медленно обходила его по кругу, Майкл спокойно стоял на месте. «Он восхитителен!» Томно промурлыкала она. «Можно я его поцелую, мистер Дрезден?» «Гори!» произнес Майкл. «Он женат Келли, как это не печально». Она рассмеялась и подобралась еще ближе к Майклу, стараясь поймать его взгляд. Майкл нахмурился и уставился в пространство. «Нет?» вздохнула она. «Ну что ж, да вы не бойтесь, красавчик, вам понравится. Давайте веселиться, будто это последняя ночь на земле». Она одарила его хищной улыбкой. И, собственно, ведь так оно и есть Юная леди очень добра, заметил Майкл Вы весь какой-то зажатый, я обожаю это в мужчинах Она стрельнула в меня глазками из-под маски Вам право же не стоило тащить в эти дела беззащитных смертных, мистер Дрезден Она снова окинула Майкла с ног до головы полным восхищением взглядом Вот этот наверняка замечательно вкусен. Но позже, позже. Смотрите, не подавитесь, посоветовал я ей. Она рассмеялась так, будто мои слова привели ее в восторг. Ну-ну, мистер Дрезден, я сама вижу его кресты. Но мы-то с вами знаем их цену в сегодняшнем мире. Она жадно потянулась к руке Майкла. «На какое-то мгновение вы почти заставили меня поверить в то, что он настоящий рыцарь-хромовник». «Нет!» – рассудительно кивнул я. «Он не рыцарь-хромовник». Келли дотронулась рукой до закованной в сталь руки Майкла. Последовала вспышка, белая, внезапная, короткая и беспощадная как удар молнии. Она пронзительно взвизгнула и покатилась по земле. Она так и осталась лежать съежившись комочком и баюкая почерневшую руку. Похоже, от боли у нее так перехватило дыхание, что она не могла даже кричать. Кайли бросился к ней. Я подмигнул Майклу. «Ух ты!» — сказал я. «Впечатляюще!» Майкл напустил на себя слегка огорченный вид. «Случается!» — произнес он извиняющимся тоном. Я кивнул и снова перевел взгляд на вампиров-близнецов. «Что ж, это послужит вам уроком. Руки прочь от десницы господней!» Кайли, с перекошенным от злости лицом, бросил на меня убийственный взгляд. Сердце мое тревожно дернулось в груди, но я не мог позволить себе выказать малейшего признака страха. «Ну, валяй, Кайли!» Подзадорил я его. Затей что что-нибудь?» Наружь перемирие, объявленное твоей начальницей, а заодно и законы гостеприимства. Белый Совет выжит это место дотла так, что его назовут новыми Помпеями. Он злобно оскалился и поднял Келли с земли. Это еще не конец, пообещал он. Так или иначе, Дрезден, я убью тебя. Ну-ну, ухмыльнулся я и покачал пальцем у него перед носом. «Как страшно-то...» Кайли зарычал. Все же эта парочка убралась, и я медленно огляделся по сторонам. Танцы в непосредственной близости от нас прекратились, и все, одетые как в черное, так и валое, смотрели на нас. Кое-кто из вампиров в красном, покосившись на Майкла, поспешно отступил на пару шагов. Я ухмыльнулся как можно наглее и самоувереннее и поднял свой кубок. Предлагаю выпить, сказал я, за гостеприимство. В мгновение все молчали, потом торопливым эхом откликнулись на мой тост и припали к своим бокалам. Я осушил свой бокал одним глотком, почти не заметив изысканного букета, и повернулся к Майклу. Тот поднес бокал к губам и сделал вид, что пьет, однако в рот не попало ни капли. Что ж, сказал я. «Да Кайли я дотронулся. Его тоже можно вычеркнуть. Правда, я и не особенно рассчитывал, что он тот, кто нам нужен. Надо искать другого. Или другую. Или другое». Майкл медленно оглянулся. Одетые в красные вампиры продолжали отодвигаться от нас. «Похоже, на некоторое время мы их усмирили». Я кивнул, все еще ощущая себя не в своей тарелке. Толпа с одной стороны расступилась и к нам подошли Томас и Жюстина. Приятное разнообразие ярких цветов на фоне черного и красного. «Ага, вот вы где», — сказал Томас. Он покосился на мой кубок и подавил вздох. «Я рад, что застал вас вовремя». «В каком смысле вовремя?» «Чтобы предостеречь», — ответил он и махнул рукой в сторону стола с напитками. «Вино отравлено».